Однако точно так же, как в теоретической области, мы указывали на это выше, мыслимое простое в истине способно принять в себя всякое содержание, так и добро мыслимое простое в практической области отнюдь не имеет само по себе какого-то определенного содержания». Желание оправдать такое содержание каким-нибудь основанием является смешением уразумения частностей с уразумением всей реальности. Это поверхностное усмотрение, не признающее того-то и того-то только потому, что оно его не познает в том или другом отношении. Но именно потому, что оно отыскивает и знает лишь ближайшие основания, оно не может знать, не существуют ли другие стороны и другие основания. Такого рода основания можно находить за и против всего на свете. С одной стороны, можно найти в подлежащем оценке некое положительное соотношение с чем-то необходимым, которое, однако, может перестать быть таковым. С другой же стороны, можно найти в нем некое отрицательное соотношение с чем-то необходимым, которое, однако, также может быть снято и перестать быть таковым. Так как стойки, хотя и видели добродетель в мышлении, все же не нашли такого конкретного принципа разумного самоопределения, посредством которого развивались бы определенность и различия, то мы видим у них, во-первых, рассуждения, исходящие из оснований, к которым они сводят добродетель, они выводят ее из обстоятельств, взаимосвязей, Следствий некоего противоречия или антагонизма так назидательный с большим остроумием Антонин Сенека, но основания представляют собою нечто вроде воскового носа, ибо для всего существуют хорошие основания. Например, эти влечения вложены в нас природой или «жизнь кратка» и так далее. Какие основания должны быть признаны при этом хорошими? Это зависит от цели, от заинтересованности, являющейся той предпосылкой, которая сообщает силу этим основаниям. Основания являются поэтому вообще чем-то субъективным, Этот способ размышления о себе и о том, что мы должны делать, приводит к тому, что мы сообщаем своим целям посредством остроумных соображений характер расширенной рефлексии, расширенного сознания. Я-то именно привлекаю эти мудрые, хорошие основания. Они не являются объективной сутью, самым объективным а являются делом моего произвола, моего каприза. Это легкие приемы, посредством которых я себя обманываю, убеждаю себя, что руковожу с благородным умонастроением. Противоположностью этого является самозабвение, погружение в самая суть. У самого Сенеки Мы находим больше возмущения и напыщенности моральных размышлений, чем подлинную деятельность. И поэтому его, с одной стороны, упрекали за его богатство, роскошный образ жизни, так как он в самом деле допускал, чтобы Нерон одарял его несметными богатствами. С другой стороны, ему можно поставить в упрек его воспитанника Нерона, который и произносит речи, составленные для него Сенекой. Это резонирование стоиков часто блестящее, как, например, у Сенеки. Мы в них находим много блестящего, укрепляющего душу, много остроумных антитез, риторики. Но мы чувствуем вместе с тем холод и скуку при чтении этих моралистических речей. Они будет в нас мысль, но часто не дают удовлетворения. Можно также назвать эти рассуждения софистикой. И хотя мы должны признать остроумие, приводимых в них развлечений, и продиктовавшее их чистое убеждение, все же последняя основа убеждения в них всегда остается неудовлетворительной. Во-вторых, В стоической точке зрения содержится тот высший, хотя и отрицательно формальный принцип, что единственно лишь мыслимое как таковое есть цель и благо, и что, следовательно, единственно лишь в этой форме абстрактного мышления, как у Канта в принципе долго, уже содержится то, на чем человек должен возводить и укреплять усы стои своего самосознания. Так что он не должен ни на что в себе обращать внимание, ничем в себе не руководствоваться, поскольку оно имеет в себе какое-нибудь другое содержание. «Счастливая жизнь», — говорит Сенека, «Девита Беата» неизменно основана на правильном и прочном суждении. Формальную твердость от всего абстрагирующего духа является нам не развитие объективных основоположений, а некий субъект, сохраняющий себя в этой неизменяемости и в намеренном, а не тупом, безразличии, а это есть бесконечность самосознания внутри себя. Так как нравственный принцип стоиков не идет дальше этого формализма, то и все их речи и рассуждения остаются замкнутыми в круге этого формализма. Их мысли именно и представляют собою постоянное приведение сознания к его единству с самим собою. Интенсивность отвергания существования велика. Сила этого отрицательного отношения возвышена. Принцип стоиков является необходимым моментом в идее абсолютного сознания. Он вместе с тем... Представляет собою необходимое явление их эпохи, ибо когда жизнь реального духа потерялась, как это произошло в римском мире, в абстрактном всеобщем, Сознание, реальная всеобщность которого была разрушена, необходимо должно было вернуться обратно в свою единичность и сохранять само себя в своих мыслях. Поэтому, когда политическое существование и нравственная действительность Греции погибли, Когда позднее и мир Римской империи также не был удовлетворен настоящим, последний ушел в себя и стал искать там то правое и нравственное, что уже исчезло из всеобщей жизни. Это, следовательно, означало, что несостояние мира является разумным, правовым, а лишь субъект как таковой должен внутри себя утверждать свою свободу. Все, что обращено вовне — мир, обстоятельства и так далее — получает тем самым такой характер, который позволяет упразднить его, пренебрегать им. Таким образом, в этом учении — Не выставляется требование реальной гармонии между разумностью вообще и существованием. Или иначе говоря, в нем нет того, что мы можем назвать объективной нравственностью, объективным правовым состоянием. Платон... Выставил идеал государства, то есть разумных условий жизни человека в государстве, ибо признание, которым пользуются право, нравы и обычаи, а это у него является главным, составляет сторону реальности в разумном. И лишь благодаря такому разумному состоянию мира получается гармония внешнего с внутренним в этом конкретном смысле. Относительно морали, силы доброй воли мы ни в одной книге не найдем ничего более превосходного, чем то, что Марк Аврелий пишет в своих размышлениях о самом себе. Он был императором, всего известного тогда культурного мира, и вел себя также и как частный человек благородно и справедливо. Однако состояние Римской империи этот философский император не изменил.